Глава 5. 13 июля 1941 года. Берлин. То, что меня привезли куда-то на территорию Рейха, я понял по слишком большому времени полета. С аэродрома, находящегося на границе с Польшей, у городка Бяло-Подляска, я летел на самолете, трехмоторном Ю-52, часа 3-4. Точнее сказать, не могу — Мой верный наручный хронометр «Кассио Джишок» проклятые фашисты отобрали почти сразу, едва успев дотащить мое бесчувственное тело до временной штаб-квартиры обверкоманды, разместившейся в захваченном Кобрине. После приземления на меня зачем-то напялили длинное драповое пальто, фетровую шляпу с широкими полями и посадили в автомобиль, стоящий прямо возле трапа. Но я успел увидеть аэровокзал и сразу опознал Темпельхов. В моё время он уже не функционировал, но характерное здание я запомнил по фоткам из Рунета. «Значит, я в Берлине. Интересно. Видимо, я спалился по полной в качестве пришельца из будущего. Хотя я особо и не шифровался. А какой смысл, если при мне обнаружили паспорта и валюту несуществующих стран? Вот меня и решили предъявить высокому начальству». Другой причины для транспортировки в столицу вроде бы не было. Настораживали принятые меры конспирации. За каким чертом спрятали под пальто мою военную форму? По городу ехали минут двадцать. Полюбоваться окрестностями не вышло. Мешали совершенно глухие шторки на окнах и сидящие с обеих сторон от меня мордовороты, сопровождающие ценный груз от самого Кобрина. И привезли меня не в тюрьму или в какое-то госучреждение, а на частную квартиру. Здесь меня усадили на деревянный стул, где я с пользой, шутка, провел время до вечера. Уже в сумерках свет в квартире почему-то не зажигали. Появился тот самый Абверовец с грубым лицом потомственного алкоголика, который допрашивал меня в кобрене, пытаясь понять, что за птица очутилась вдруг в его руках. Он вернул мне мой ремень и портупею, без кобуры, и попросил застегнуть гимнастерку на все пуговицы. Потом на меня снова напялили пальто и шляпу, вывели из квартиры и посадили в автомобиль. На этот раз ехали всего минут пять. И снова какой-то жилой дом, частная квартира. Они меня от английских шпионов таким образом прячут, или от собственных коллег из параллельных специальных служб. В просторной прихожей нас встречал моложавый полковник с идеальным пробором на голове. Взмахом руки отпустив всех сопровождающих, офицер помог мне скинуть пальто и провел в богато обставленную гостиную. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». На приличном русском языке сказал хозяин квартиры и кивнул в направлении мягкого уголка, стоящих возле незажженного камина пухлых кожаных кресел. Я немедленно плюхнулся в ближайшее и облегченно вытянул уставшие ноги в грязных сапогах, резко дисгармонирующих с антикварным восточным ковром на полу. «Можете звать меня Рейнхард», — предельно мягким тоном, призванным, видимо, расположить меня к собеседнику, сказал полковник. По-русски он говорил почти без акцента. «Угощайтесь». Рейнхард протянул снифтер, на дне которого плескалась янтарная жидкость. «Вот ведь немец перец-колбаса. Мог бы хотя бы соточку налить, а тут... граммов тридцать. Только губы намочить». «Впрочем, у них в Гейропе коньяк нормально и не пьют». По правилам этикета, его надо размазывать языком по небу, наслаждаясь букетом ощущений. Но я человек простой, и залпом замахнул явно дорогой напиток, не обратив особого внимания на вкус и аромат. «Анкор!» — почему-то по-французски сказал я, протягивая полковнику, опустевший бокал. Тот, не изменившись в лице от моей наглости, набулькал еще из круглой бутылки, стоявшей рядом на низеньком столике с резными ножками. Набулькал как раз требуемые 100 граммов. Вот теперь я неторопливо высосал коньяк сквозь сжатые зубы, почувствовав его вкус. «Знакомый, надо сказать, вкус». «Неужели армянский?» — с усмешкой спросил я, протягивая бокал за новой порцией. «Уже наворовать успели?» «Э, нет». Снова никак внешне не проявив своего негодования моим хамским вопросом, полковник без возражений налил снова. Это из двоенных запасов. Говорят, что это любимый... Любимый коньяк Черчилля?» Бесцеремонно перебил я Рейнхарда. «Да, есть такая легенда. Вот только мне казалось, что возникла она уже после войны». «Какой войны?» Быстро спросил полковник, глядя мне прямо в глаза. «Известно какой. Второй мировой!» Открыто усмехнулся я, потягивая по-настоящему ароматный армянский коньяк. «Первые дозы уже подействовали». Меня, наконец-то, отпустило. Правда, у нас ее называют Великой Отечественной войной, что носит глубокий сакральный смысл. Если я верно помню, Отечественной войной вас называли войну с Наполеоном. Блеснул эрудицией полковник, по-прежнему пристально глядя мне в глаза. Реакцию отслеживает психолог доморощенный. Та была просто Отечественной, а это Великая пояснил я, поудобнее разваливаясь в кресле. «Но смысл общий. Против завоевателей встало все население нашей страны. Ни на фронте, ни в тылу для мерзких гадов не было покоя». Рейнхард медленно кивнул, показывая, что принял информацию к сведению. Затем, покусывая губу, помолчал пару минут, готовясь, вероятно, к самому главному вопросу. Молчал и я, внимательно разглядывая собеседника. «Хм...» Морда-то у него знакомая. В смысле, не лично мне, а виденная в рунете, когда я копал там материалы для вождя. Узкий подбородок, немного торчащие уши, возраст около сорока лет. Так вот ты какой, северный олень. Рейнхард, значит, — сказал я. Вы, скорее всего, Рейнхард Геллин, руководитель группы в оперативном отделе генштаба сухопутных войск. Или вас уже назначили начальником 12-го отдела генштаба иностранной армии «Востока», который занимается оперативной разведкой на советско-германском фронте. Простите дату назначения, я запамятовал. После нашей победы вы сбежите на запад и будете 20 лет лизать жопу американцам. Полковник, как раз в этот момент отпивающий из снифтера, поперхнулся коньяком, пролив часть жидкости себе на бриджи. Стало быть, я угадал. К чести разведчика он довольно быстро взял себя в руки. Вытерев руки и штанину белоснежным платком, Гелен посмотрел на меня с новым интересом. «Значит, вы утверждаете, что прибыли к нам из будущего?» — тихо спросил Рейнхард. «Боже упаси!» — рассмеялся я. «Разве я что-нибудь утверждал? Но вы же постоянно говорите о гипотетических событиях в прошедшем времени!» — воскликнул полковник, не выдержав откровенной подколки. «Шучу я так!» Продолжая нагло улыбаться фашисту прямо в лицо, сказал я. «И уже вы сами выбираете, верить моим словам или нет? Не поверите? Замечательно. Будете жить своим умом, история пойдет по накатанной колее». Красная армия, через годик подтянув резервы, раскатает остатки вермахта танковыми траками по берлинской брусчатке. Уцелевших господ из руководства рейха повесят в Нюрнберге по решению международного трибунала, заправлять в котором, кстати, будут те самые евреи, которых вы сейчас так гнобите. Из Германии вывезут все, что можно открутить и погрузить в вагоны. А за что нельзя, вы будете платить и платить и платить. Да еще и благодарить за то, что вам оставили хоть что-то. Потомки сегодняшних солдат группы армий «Центр», шагающих сейчас по Украине, будут всю жизнь каяться за грехи отцов. А чтобы их покаяние выглядело правдивым, пустят к себе в страну миллионы турок, арабов, негров. И уже детишки покаявшихся пустятся во все тяжкие. В Гейропе начнут процветать гомосексуализм и наркомания. Нация практически выродится. Настолько выродится – что когда те самые гости из Африки и Ближнего Востока начнут в рождественскую ночь насиловать немок у Кёльнского собора, немецкие мужчины побоятся вмешаться. А ваша канцлерин выступит потом с обличением самих немецких женщин за то, что они спровоцировали несчастных мигрантов своей вызывающей одеждой, не надели паранджу. В итоге немцев загонят в резервации, где они тихо вымрут. Я замолчал давая немцу переварить услышанное». Гелен явно пребывал в глубоком шоке от моих слов. В принципе, он хоть и числился разведчиком, никогда не работал в поле, являясь скорее штабным аналитиком, а не агентом, и поэтому с большим трудом мог реагировать на быстро меняющуюся обстановку. И уж тем более на массивный вброс бредовой информации. «А лично вы, Рейнхард, переходя ночью швейцарскую границу», «Будете вспоминать наш сегодняшний разговор». Добавил я, и залпом допив коньяк, откинулся в кресле. Гелен, не глядя, протянул руку. На ощупь нашёл бутылку и, налив себе полный бокал, высосал его маленькими глоточками, словно тёплое молочко. Эх, как немчуров вштырило. Любо-дорого посмотреть. Ай да я ловко набросил говна на вентилятор. Ну пусть ещё мозгами поскрипит. Это полезно. «Вы лжёте». Тихим напряжённым голосом сказал полковник минуты через четыре. «Ничего этого не может быть!» «А ничего этого ещё и не было!» — усмехнулся я. И добавил после небольшой паузы. «От вас зависит, случится это или нет». «Доказательства! Мне нужны доказательства!» «Скорее себе, чем мне, — проговорил Гелин». «Доказательства?» — хмыкнул я. «Ну, вы ведь изъяли у меня смартфон, а там сотни документов и десятки видеозаписей». «В этой маленькой кохобочке? поразился немец. «Это ведь техника из 21 века, Рейнхард», — ухмыльнулся я. «При желании я мог бы напихать на пару порядков больше, просто потребностей не было. Для нормального просмотра документов и видео у меня есть другое устройство — планшет. Там и экран в три раза больше». «У вас был еще один прибор?» Немедленно сделал стойку разведчик. «И где он?» «В тайнике, который я сделал в окрестностях Слуцка». Небрежно отмахнулся я, словно данная тема меня не интересует. «На самом деле, никакого планшета я с собой в последний поход не брал. Но всегда полезно иметь хоть какую-то причину для поездки к линии фронта. А там, на месте, могут возникнуть разные обстоятельства». Гелен молча кивнул, видимо, сделав себе зарубку в памяти. Потом нарочито неторопливо встал, Прошёл в угол гостиной, открыл шкаф и достал из него некое устройство размером примерно со средний чемоданчик. И только когда полковник поставил сие чудо технической мысли на кофейный столик возле камина, я увидел, что сверху присобачен мой «Самсунг». Старый, который я всюду таскал с собой со времени первого попадания. Именно в качестве телефона он стал для меня бесполезен. Уже при втором попадании не смог найти сети. Видимо, частоты или протоколы были другими. Но я таскал аппарат с собой, потому что только на нём остались следы той, моей самой первой жизни, которую я помнил лучше всего. Фото, видео, книги. Остальная часть устройства представляла собой, вероятно, аккумулятор и трансформатор. Похоже, что батарейка на смарте окончательно села, и немцы попытались, используя доступные им средства, создать для неё заменитель. И откуда они необходимые параметры узнали? «Ах, да, на самой батарейке всё написано». «Покажите», — кивнул на смартфон полковник, нетерпеливо притоптывая ногой. «Ладно», — покладисто согласился я, придвигаясь к столику. «Так, пробуем включить, вроде бы работает». Зажёгся экран, запрос пароля, ввожу. «Отлично, заработал». «Так, первым делом снесём всю текстовую часть, скачанные книги, сохранённые статьи, с сайтов и так далее». «Нахрен, а то ещё раскопать чего-нибудь вредного». Или полезного. Это с какой стороны посмотреть? Я, к примеру, целый цикл статей скачал, в которых сравнивалась наша и амеровская атомная промышленность. Поржал тогда изрядно над тем, как автор описывал мучения пиндосов со своими центрифугами. Ладно, чем бы его сходу оглаушить, чтобы проняло до печенок? Показать сканы документов? У меня есть интересные о послевоенном разделе Германии. Нет, пожалуй, надо что-то более эффектное. Покажу-ка я ему видео, где несколько арабов пристают к белобрысой девке. На заднем плане хорошо видны Бранденбургские ворота. А на закуску — скверная по качеству запись той самой рождественской вечеринки в Кёльне. Собор там хоть и слабо, но различим, а действующие лица на переднем плане практически не видны. Только непонятная движуха в толпе. Зато отлично слышны женские крики о помощи и ответные выкрики на арабском. Вот. Смотрите, Рейнхард. Гелен завораженно уставился на экран и смотрел, не отрываясь, под конец начав бормотать что-то себе под нос. Я прислушался. Он шептал, «Этого не может быть! Этого не может быть!» Когда записи закончились, полковник почти пять минут сидел, пялясь на пустой экран невидящими глазами. Вставило его не по-детски. «Я не мешал фашисту охреневать!» Пока он был занят, торопливо стирал из памяти смартфона десятки книг, которые немцам лучше не видеть. Наконец, разведчик перевел взгляд на меня. «Этого не может быть!» Очень тихо, но вполне отчетливо произнес немец. «Это же Берлин и Кёльн! Что там делают эти люди?» «Долгая история, Рейнхард», — без улыбки сказал я. «Вас, немцев, после войны так капитально американцы нагнули!» что к 21 веку ваши мужчины превратились в бессловесных амёб. И когда с юго-востока хлынул поток так называемых беженцев, им некому стало дать отпор. Я специально сгущал краски и смещал акценты, но ведь, по сути, говорил правду. — А вы? — слегка окрепшим голосом, всё-таки он быстро взял себя в руки, — спросил Гелен. — Что мы? Что с нами сделали вы, русские? — прищурил глаза, словно прицеливаясь полковник. «Ничего», — вздохнул я. «Русские вообще отходчивые. Вы, немцы, творили на нашей родной земле ужасные вещи. Убили миллионы советских людей, в основном мирных жителей. Грабили наше хозяйство, вплоть до вывоза чернозема с полей. Опустошили, как саранча, всю оккупированную часть страны. В ответ мы должны были вырезать весь ваш народ, потому как все немцы поддерживали своего бесноватого фюрера, сжечь все города и посёлки, засыпать Германию полуметровым слоем соли, чтобы тут ещё тысячу лет ничего не росло, но... Русские солдаты, у многих из которых немцы убили всю семью и которые имели все основания для мести, не потеряли своё человеческое достоинство и не устроили в Германии кровавую баню. Мало того, кормили немецкое население в самые трудные месяцы после победы. А американцы, которых немцы лично никак не трогали, ведь война шла в тысячах километрах от их дома, просто измывались над немцами как над гражданскими, так и над военнопленными. «Так я не понял, кто нас победил, вы или американцы?» — уточнил Гелен. Американцы вступили в войну только в 1944 году, когда Советско-германский фронт проходил по Одеру. Примечание. Виталий Дубинин нарочно называет не номинальную дату вступления США в войну против Германии, а номинальное начало широкомасштабных боевых действий на континенте. Примечание авторов. На Западе, где они высадились, не было ни одного боеспособного немецкого подразделения. Но после победы господа из-за океана потребовали свою долю пирога. Германия была разделена на две зоны оккупации. Последствия управления американцами своей частью вы видите. «А у вас, в вашей зоне оккупации», — нетерпеливо спросил Гелен, нагнувшись ко мне всем телом. Уже через пару лет после победы на временно оккупированных Красной Армией территориях было образовано независимое государство — Германская Демократическая Республика, ГДР. Правительство выбрали на основе всеобщих демократических выборов, поэтому там не только коммунисты заседали. Кстати, лет через 20 армия ГДР стала самым верным и умелым союзником Красной Армии. Вот, взгляните. Был у меня на смартфоне 10-минутный ролик. Нарезка из кадров, снятых на грандиозных учениях «Запад-81». Примечание. «Запад-81» — кодовое название оперативно-стратегических учений армии и флота СССР и стран Варшавского договора проходивших с 4 по 12 сентября 1981 года на территории белорусского, киевского и прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. Помимо Советского Союза, учения проводились также на территориях нескольких дружественных государств, являются одними из крупнейших оперативно-стратегических учений в истории советских вооруженных сил. По своим масштабам сопоставимы лишь с крупными операциями времен Великой Отечественной войны. В них принимали участие не только советские войска трёх военных округов, но и армии стран-участниц Варшавского договора. Только поляков не пригласили. Их-то, в общем, этими учениями и хотели запугать. Как раз тогда в Польше были волнения, инспирированные ЦРУ. И полковник-разведчик не мог не заметить, что на некоторых танках и бронетранспортерах отчётливо видны опознавательные знаки в виде трёхцветных чёрно-красно-жёлтых щитков а участие офицеров, мелькающих перед камерой, — витые погоны. Заканчивался ролик впечатляющей панорамой. Самолёт, с которого велась съёмка, минуты три летел над бескрайними полями, заполненными тысячами танков и БМП. Пролёт сопровождался великолепной песней «Армия народа». Меня в своё время этот мини-фильм очень впечатлил. Не оставил он равнодушным и Гелена. «Да, я видел». Негромко и задумчиво сказал полковник. «Я видел, как немецкие солдаты и танки действовали в одном строю с вашей армией. Неужели мы можем быть союзниками?» «От вас зависит», — пожал я плечами. «И еще я обратил внимание, что ваши солдаты и офицеры имеют на плечах погоны. Их вернут через год. Вознаменование побед на фронте и в память о традициях русской армии». «Понятно», — кивнул Гелен. «А есть у вас что-то еще про армию?» «Конечно», — улыбнулся я. И я запустил скачанный когда-то давным-давно на Ютьюбе клип с записью военного парада, состоявшегося 7 ноября 1984 года на Красной площади. Тогда армия великой страны была на самом пике могущества и не стеснялась демонстрировать свою мощь. Видеоряд сопровождался «советским маршем» в кавычках из компьютерной игры Red Alert. «Наш Советский Союз покарает весь мир». Примечание. Собственно, текст этого так называемого советского марша, автор музыки Джеймс Ханниган, практически бессмысленный набор русских слов. В припеве есть такая строчка. «Над землёй везде будут петь столица водка, советский медведь наш». Полный бред. Создатели игры изначально ориентировались на западных пользователей, поэтому достоверностью себя не утруждали. Но музыка получилась довольно интересной. Примечания авторов Там было на что посмотреть Десятки тысяч солдат и офицеров в щеголеватой форме, шагающих в ровных батальонных коробках Сотни единиц техники, танков, самоходок, бронетранспортеров, ракетных тягачей И сразу за ним клип с парадом на 70-летний юбилей Победы Интересно было сравнить два этих парада Да, при советской власти парады были многочисленнее, как по личному составу, так и по технике Но любому военному профессионалу сразу бросалось в глаза. Форма солдат, оружие и боевая техника 21 века смотрятся более... устрашающими, что ли. Просмотры видеозаписей и фотографий затянулись до позднего вечера. Особенно Геллина поразили совершенно простые ролики, снятые видеорегистратором на Московской кольцевой дороге и на Третьем транспортном кольце, там, где оно проходит через Москву-Сити. Но это мне они казались простыми. Я их сохранил-то только из-за каких-то смешных перестроений коллег по несчастью. А немец видел тысячи автомобилей, полностью заполнивших восемь полос широкой проезжей части и гигантские торговые центры на обочинах. И почему-то его сильно удивил клип, снятый с квадрокоптера над огромным ледовым катком, который каждой зимой заливается на ВДНХ. А еще банальные кадры пьянки, которые я снял на встрече с однокашниками, проходившие в любимом пивном ресторане на Покровке. Нет, остальные видеоролики его тоже неплохо торкнули. И военная техника, и реактивные самолеты, и старт Союза с Байконура. Но вот такие, как бы это сказать, бытовые приметы обычной жизни будущего СССР — я же не стал уточнять, когда и в какой стране это было снято — буквально ввергли его в шок. Изрядно обалдевший от всего увиденного полковник Гелен вежливо попрощался и отбыл переваривать информацию. Со мной в квартире остались два парня в штатском, один из которых засел в прихожей, держа на коленях артиллерийский вариант парабеллума с удлиненным стволом. Второй, обращаясь ко мне предельно вежливо, объяснил на ломанном, но вполне понятном русском языке, где находится ванная комната, как включить горячую воду. Тут оказался угольный водонагреватель. По сути, печка с котлом. И это в центре Берлина. Где взять чистую одежду и бельё и в какой комнате можно преклонить гудящую от усталости голову? Помывшись первый раз с момента пленения, а это целых три дня, я надел синие сатиновые трусы и белую майку. И то, и другое явно солдатское бельё, но чистое и ненадёванное. Потом проверил, куда выходят окна. Оказалось, что дом стоит фасадом к Тиргартенскому парку, то есть в окна никто заглянуть не мог. Мало того, во всех проемах оказались установлены решетки с толстыми прутьями. Убедившись, что немедленно сбежать из конспиративной квартиры будет затруднительно, я прилег на узкую деревянную кровать, сразу утонув в сверхмягкой пуховой перине. Поразмышляв на тему «самоубийца» или «попытаться сбежать», я незаметно уснул. После того, как на горизонте замаячил второй вариант, самоубийство казалось мне предательством по отношению к Батонычу. Он-то наверняка уже вовсю воюет. К тому же я не был уверен, что, откусив себе язык и вскрыв вены осколком стекла, я уйду на перезагрузку. Ведь все предыдущие возвращения в будущее происходили помимо моего желания. В бою.